Начать было легко, но волна революции захлестнула нас. Я надеюсь, что благодаря здравому смыслу мы переживем все. Если же этого не будет, если союзники убедятся в нашем бессилии, то при соблюдении принципов реальной политики у них будет единственный выход — заключить сепаратный мир с Германией и при этом они даже не нарушат обязательств, так как ведь мы обязались драться совместно, а теперь на самом деле стоим. Если же один дерется, а другой, как какой-то китайский дракон, сидящий в окопах, ожидает результата драки, то согласитесь, у того, кто дерется, может возникнуть мысль о сепаратном мире, И этот мир будет заключен, конечно, за наш счет. От наших союзников австрогерманцы ничего получить не могут. Их финансы расстроены, а естественных богатств нет. Наши финансы тоже расстроены, но у нас есть огромные нетронутые естественные богатства». К такому решению союзники придут, конечно, в крайности, так как это будет не мир, а длительное перемирие. Отъевшись за наш счет, воспитанный на идеалах XIX века, германцы вновь обрушатся на нас и наших бывших союзников. Вы, может быть, возразите если это возможно то от чего бы не заключить нам сепаратный мир раньше тут я прежде всего затрону нравственную сторону ведь обязалась россия а не ее бывший самодержец мне был известен факт двоедушия романова когда вы этого еще не знали заключившего вскоре после 1904-1905 года – союз с Вильгельмом, когда еще действовал франко-русский союз. Свободный русский народ, сам ответственный за свои поступки, не может отступаться от своих обязательств. Но если даже откинуть моральную сторону, то остается сторона физическая – если только мы начнем переговоры то в тайне это остаться не может через два три дня об этом узнают наши союзники они тогда также вступят в переговоры и начнется аукцион кто больше даст союзники конечно богаче нас Но борьба там еще не кончена, а кроме того, за наш счет наши противники могут получить значительно больше. С точки зрения именно международного положения нам надо доказать, что мы еще можем воевать. Я не буду продолжать революционировать армию, так как если это продолжится то мы можем оказаться не в состоянии не только наступать, но даже и обороняться. Оборона еще гораздо труднее. Когда в 1915 году мы отступали, начальники приказывали и их слушали. Вы могли требовать с нас, так как мы воспитали армию. Теперь положение иное. Вы создали нечто совершенно новое и отняли у нас власть. Накладывать теперь ответственность на нас нельзя, и потому она ляжет всецело на ваши головы. Вы говорите, революция продолжается. Послушайте нас, мы больше знакомы с психологией войск. Мы пережили с ними и славные, и печальные страницы. Приостановите революцию и дайте нам, военным, выполнить до конца свой долг и довести Россию до состояния, когда вы сможете продолжать свою работу. Иначе мы вернем вам не Россию, а поле, где сеять и собирать будет наш враг, и вас проклянет та же демократия.